Глава пятнадцатая. Гордея. Утром я проснулась в одиночестве. В душе остался осадок отсказанного вчера Бьерным. Мне захотелось поскорее увидеться с драконом. Служанка нарядила меня в платье лавандового цвета и уложила волосы в объемную косу. Вначале я направилась в столовую, надеясь, что Заркис завтракает. Но его не оказалось. Я перекусила овсяной кашей и яблоком. Затем пошла в кабинет. Любимый сидел за столом и работал с бумагами. Увидев меня, он отбросил документы и подошел ко мне. Я обняла его в ответ. Заркис нежно поцеловал меня в висок. «Прости, любимая, что пришлось рано покинуть тебя. Накопилось много дел. Я надеялся успеть до завтрака, но заработался. Ты поела?» «Да, дорогой. А что за дела?» — Я подозреваю, что у беглеца Кэриса был сообщник во дворце, — ответил король. — Я проверял отчеты стражи. Чувствую, что тоже проголодался. Ты не согласишься вернуться со мной на кухню? — Пойдем, — кивнула я. — Я с удовольствием попью чаю. После того, как Заркис поел, а я напилась душистого чаю, любимый отвел меня на занятия. Мне предстоял урок истории с учителем-гномом, И после танцевальный урок с эльфом Заркис вернулся в свой кабинет. Я с интересом слушала рассказ гнома о древнем мире Нуары. Оказывается, на землях Нуары проживали только драконы. Они не имели второй ипостаси. Драконы обладали всеми видами магии, кроме темной. Затем, по велению богов, возникли другие расы – гномы, орки, эльфы, феи и оборотни. Драконы руководили развитием раз Но в один из дней на планету приземлился огромный корабль. Из него высадились необычные сущности, полупрозрачные существа с темной энергией. Они питались светлой магией. Жители Нуары стали погибать. Драконы выступили войной против пришельцев. Но борьба с ними переросла в странную форму. Пришельцы внедрялись в тело драконов и объединялись с ним. Так появились серебряные, золотые и медные драконы со второй ипостасью. Но немного первых драконов не смогла своим светом уничтожить черную магию внедренных. Они превратились в черных драконов. Первородных драконов без второй ипостаси остались единицы. Они улетели далеко на север и спрятались на вершинах кор. Самыми могущественными стали золотые драконы. Их светлая энергия преобладала. Количество таких особей также оказалось небольшим. Но все согласились с их превосходством. Поэтому именно золотые драконы стали правителями Нуары. Постепенно ветвь золотых драконов уменьшилась, смешиваясь с другими. Заркис остался последним представителем. Если не появятся наследники, на нем закончится род золотых а первородных совсем не осталось, стало мне интересно. Говорят, где-то далеко на севере у Ледяного океана, на вершинах гор, еще остались первородные, ответил гном. Скорее всего, это сказки. Но я договорю. Да В черных драконах осталась злобная черная магия пришельцев. Они постоянно устраивали войны с другими расами. Поэтому золотые правители с оставшимися первородными запечатали черную магию в небольшой источник, находящийся в лесу. Никто не ожидал, что после этого лес превратится в опасную зону. Любой, кто попадал туда, лишался своей магии и погибал, высосанный источником. Черных драконов обязали носить защитные блокирующие ошейники, а кто отказывался, казнили. Постепенно черных драконов не осталось. Лишь один раз случилось непредсказуемое – Отец Заркиса связался с любовницей. Женщина оказалась черной драконицей, но носила блокировку. Ей очень хотелось стать королевой. Поэтому она тайно сняла ошейник и, воспользовавшись черной магией, забеременела. Так появился сводный брат короля Заркиса. Кэрис. Он черный дракон. Но надеть блокирующий ошейник ему так и не смогли. Кэрис постоянно ускальзывает из рук. Он мятежник и всеми способами вредит нашей стране. Надеюсь, его поймают и обезвредят», — закончил свой рассказ учитель. Меня настолько поразил рассказ гнома, что на урок танцев я пришла в задумчивости. Прекрасный преподаватель эльф заставлял много раз повторять па Он недовольно поджимал губы и корил за неуклюжесть. Наконец, эта пытка закончилась. Измученная уроком, я решила прогуляться в саду. Заботливо ухоженные клумбы сияли разноцветием. Аккуратно подстриженные кустики росли вдоль каменной дорожки. Я шла и вдыхала приятный аромат растений. «Гордея?» — услышал я голос. Обернувшись, я увидела Бьерна. Он приблизился и с поклоном поцеловал мою руку. «Прости, я вчера наговорил тебе лишнего», — произнес он. «Не знаю, что на меня нашло». Я не видел Заркиса с другими женщинами. Он верен тебе. Мне стало легче на сердце. Со вчерашнего дня меня точил червь. Сомнения? Прощаю, улыбнулась я. Бьерн улыбнулся в ответ и тряхнул мою руку. «Мир?» — спросил он. «Мир?» — кивнула я. «Я могу составить тебе компанию в прогулке?» «Конечно», — разрешила я. «Я покажу тебе одно интересное дерево». Бьерн взял меня под руку и повел вглубь сада. Еще в детстве я и Заркис залезали на него за яблоками. Ох, и попадало нам от родителей за грязную одежду и порванные штаны. Бьерн рассказывал про детские проказы моего дракона и себя. Раскидистая яблоня росла прямо у защитной стены. Огромные красные яблоки висели на самом верху дерева. «Хочешь яблочко?» – спросил он. Я сглотнула. Мне реально захотелось плод. «Полезли наверх», — предложил он. «Я помогу». Он полез наверх. Мне приходилось в детстве лазать за недозрелыми яблоками и грушами. И неважно что потом приходилось лечить животы. Было весело. Мне захотелось вспомнить детство. Я схватилась за нижнюю ветку и схватилась за протянутую руку оборотня. Со смехом мы залезли на самый верх. Бьерн сорвал яблоко и протянул мне. Я обтерла его о об платье и с удовольствием откусила. Сладкий сок потек по подбородку. — Я сейчас помогу, — произнес Бьерн. Он наклонился и лизнул мой подбородок. В этом было что-то странное. Мне захотелось оттолкнуть медведя, но я одной рукой держалась за ветку, а в другой держала яблоко, поэтому я просто зажмурилась. И тут же почувствовал его губы на своих... — А что это вы делаете? — услышали мы голоса Заркиса за снизу. Бьерн сразу отодвинулся. — Мы яблоки едим, — поспешно ответил я и покраснела. Мне было очень стыдно за произошедшее. — С поцелуями, как я погляжу? — с негодованием заметил дракон. Его глаза сверкали от ярости. Мы поспешили слезть с дерева. Бьерн опустил голову и молчал. «Ты не так все понял», — попробовала защититься я. Бьерн убирал сок от яблока с моего лица. «Ага, своим языком и губами?» — саркастически заметил Заркис. «Видимо, я тебе надоел?» «Меня не было несколько часов, а ты уже целуешься с другим?» Он развернулся и пошел обратно в сторону дворца. «Заркис, подожди!» — крикнула я и побежала вслед за мужем. «Я не знала, что Бьерн так поступит» мне просто захотелось яблоко ваше величество прошипел дракон не останавливаясь что не поняла я ваше величество а не закес король наконец остановился и взглянул на меня как ты могла гордеи я так доверял тебе я же люблю тебя он покачал головой и развернувшись быстро скрылся во дворце ваше величество воскликнул я и побежала за ним — Остановись, я ни в чем не виновата. Я люблю только тебя. Я не ожидала такого от Бьерна. Мы находились в коридоре замка. Король наконец остановился. — С Бьерном у меня будет отдельный разговор, — сказал он. — Иди к себе, Гордея. Я подумаю, как поступить с тобой. Я послушно побрела в спальню. На глаза наворачивали слезы. Чувство вины распирало. Мне не следовало идти с Бьерном. Какая я дура! Упав на кровать, я зарыдала.